8. «Открывайся! Открывайся! Да открывайся ты!» Князь западного леса, скорее пьяный, чем трезвый, барабанил в дверь сокровищницы со всей фамильной силой. Будь жилище архимага давно не ремонтированным человеческим замком, оно бы уже развалилось по камешкам. Но сильнейший Макмира к вопросу строительства подошел серьезно, а потому его обитель могла сопротивляться неожиданному вторжению. Какое-то время своего бывшего учителя, наблюдавшего за ним через сложную систему чар, эльф не замечал, а поток охранников и мертвей, пытающихся его загрызть, просто игнорировал. Пробить магический щит, в который нетрезвая венценосная особа вбухала силы больше, чем имеется у средних размеров отделения гильдии магов, они смогли бы лишь к завтрашнему утру. «Это не нападение», — решил Кельель. «Иначе тут была бы вся гвардия, имеющая неплохие шансы расправиться даже со мной, пусть и ценой больших потерь. Да из чего бы ему так поступать?» И потом, зачем колотиться в дверь, за которой его ждет совсем недружелюбный костяной дракон? А не знать о нем он не может. Все-таки я ему показывал свои богатства вместе с их сторожем. Ну, некоторую их часть. Створки, способные неделями противостоять тарану, наконец слетели с петель и унеслись вглубь помещения. Впрочем, практически мгновенно, вернувшись наружу от мощного ледяного выдоха, Дракон, которого когда-то убил и поставил к себе на службу Архимаг, впервые за сотни лет готовился исполнить свои основные обязанности. Ему случалось участвовать в драках, когда пятитысячелетний эльф нуждался в некоторой поддержке. Но вот чтобы кто-то вламывался в святая святых Келиэля, такое было впервые. Пару раз его, правда, обносили, не без этого. Но те воры либо не совались в сокровищницу, либо смогли не попасться ее сторожу на глаза. «Ты-то мне и нужен!» — обрадовался правитель западного леса клыкастому черепу, размерами куда больше его самого, выглянувшему в коридор. Древний волшебник выбрал в роли заготовки для своего творения действительно грандиозный экземпляр разумного летающего ящера. Собственно, самый большой, который смог найти и убить без особых проблем с остальным крылатым племенем. У них ведь все просто. Кто сильнее, тот и вождь. А заполучить во враги сразу стаю огнедышащих ящеров волшебник не желал. Попортят еще его уютное гнездышко. Отстраивайся потом. Новый ледяной выдох угодил прямо в князя. Он пошатнулся. Впрочем, вряд ли в этом была повинна магия, способная заморозить небольшой пруд. Скорее на эльфа оказывал воздействие, выпитый им алкоголь. «За мной, ящерица дохлая», — велел правитель западного леса, открывая портал. Правда, почему-то не к себе домой, а на один из ближайших к реальности слоев бездны. Вместо ответа костяной дракон попытался обидчика проглотить. Громадные зубастые челюсти, лишенные плоти, упали сверху на обманчиво хрупкую фигуру и увязли в окружавшем ее сиянии. От острых, как бритва клыков, по защитным чарам медленно расплывались черные облачка, источающих защитную магию энергии. Попади между ними камень или зачарованный доспех, разотрут в пыль. Архимаг облегченно выдохнул. Он едва успел отдать своему творению ментальный приказ действовать в четверть силы и по возможности не причинять нарушителю вред. Иначе вместо правителя государства, в котором жил пятитысячелетний волшебник, в зубах ящера оказались бы быстро остывающие кровавые ошметки. «Хэ!» <свят> <свят> — ухмыльнулся князь и попятился к порталу. Его защита обхватила голову костяного дракона, впервые с момента смерти испытавшего нечто вроде растерянности, и потащила следом за собой. Чтобы не сломать шею, творение некромантии вынуждено было сделать шаг, затем еще один. Скелет гигантской рептилии мотнул черепушкой, пытаясь сбросить магические оковы, и отыграл немного расстояния. Но после резкого рывка оказался к порталу ближе, чем был. «Сила есть, мозгов не надо!» «Может, я пьян?» — тихонько спросил себя Архимаг, наблюдая, как у него воруют костяного дракона, оставляя в сокровищнице богатство, за которые иной император продал бы сам себя в вечное рабство вместе со своей империей. «А учителю я нового поймаю!» — донесся голос князя уже с другой стороны портала. «О, Ису кубочку! Иди ко мне, милая!» «А ну назад, скотина!» Отчаянный женский виск, от которого у простого смертного взорвало бы мозг, просигналил, что алкогольными галлюцинациями правитель западного леса страдать не начал. Одна из обитательниц реальности, куда он зачем-то полез, действительно заинтересовалась аномалией и, очевидно, перепугалась до смерти, раз решила атаковать существо, превосходящее ее на пару порядков, а не пыталась просто удрать. Правда, неизвестно, кого именно атаковать — эльфа или костяного дракона, который, воспользовавшись ситуацией, смог вывернуться из портала почти наполовину. «С тобой я потом разберусь, воспитанничек», — посулил правителю собственного государства древний маг и перенесся обратно к кристаллу, в котором при помощи иллюзии отображалась кипевшая в пустыне битва. «И способности пьянеть лишу» армии людей и сумеречных эльфов, которых, правда, по сравнению с наемниками из человеческого племени, было совсем немного, сходились все ближе и ближе. А между ними на свободном пока еще пространстве замерли два существа, к которым термин «простые смертные» подходил с большим трудом. Верховная жрица Нарада Животворящей Алия Мессе стояла насотканной из чистого белого пламени колонни, буквально купаясь в потоках света, который изливался на нее с небес. Тело женщины прикрывали необычайно легкие и вместе с тем прочные доспехи из мифрила, равные по стоимости небольшому герцогству в одном из людских государств. И лицо ее скрывал глухой шлем — в котором глазные щели были прикрыты пластинами горного хрусталя. Из-за них, тем не менее, пробивалось режущее глаза сияние. служанка богини воззвала к покровительнице, и теперь энергия, щедро даруемая небожительницей, изливалась во внешнюю среду, будучи не в силах удержаться слабой плотью и сильной волей. Но куда большее внимание привлекал к себе правитель «Сумеречных», Облик слившегося с духами Михаэля разительно изменился. Он больше не напоминал аморфное облако, а стал похож на гигантского эльфа, скрещенного с демоном. Фигура, вне всякого сомнения, обладающая парой рук, ног, крыльев и одной головой, была скрыта темной тучей, от которой буквально разило злом и бездной. От стоящих на песке ступней разбегалось в стороны ярко-зеленое пламя. «Это не настоящее», — решил Келель, рассматривая облик подопечного. «Обманка. Правда искусно созданная. Собственно, сам подобное делать и научил полгода назад, по его просьбе. Думал, он хочет всерьез заняться некромантией и добавить нежити способности распугивать нестойких духом солдат или снабдить подобным свойством буратинаторов. А оно вон как обернулось». «Уходи!» Разнесся над полем, где медленно сходились в битве армии голос существа, в котором опознать обычного эльфа, пусть и владеющего некоторыми оригинальными методиками колдовства, а не кто-то из повелителей инфернальных планов, мог лишь сильнейший Макмира, не одну тысячу лет изучавший демонологию. «Между нами нет вражды! Пока нет! И потому я предлагаю договориться!» Идиот, констатировал Килель. На фанатиков признаки слабости и неуверенности оппонентов, считаемых заклятыми врагами, действует как ведро крови на голодного вампира, а Верховная жрица является им по определению. В подтверждении его слов Алия Месса вскинула вверх правую руку, и в ней как будто возник луч солнца, принявший облик короткого копья. Дротик, способный пробить скалу, устремился к Михаэлю. Песок, над которым он пролетел, спекался в однородную массу, а редкая трава вспыхивала, словно сухая солома от поднесенного факела. Выпад высшей жрицы сложно было назвать обычной магией. Скорее уже это была чистая божественная сила, самое надежное оружие против нежити и демонов». Подобным ударом можно было бы с одного маха упокоить слабенького костяного дракона или недавно поднявшегося из могилы личия, стереть в порошок стаю демонов или изгнать в родной план не успевшее набрать силы воплощения темного божества. Но на Михаэля он впечатления не произвел. Исчезнув в облаке, укутывающем слившегося с духами шамана, от ступней до кончиков крыльев и распавшись на сон, упавших вниз безобидных искорок. «У тебя еще есть возможность передумать!» произнес правитель сумеречных эльфов, разводя в стороны руки, между которыми зловеще заполыхала медленно разрастающаяся багровая точка. Жрица, по-прежнему не разомкнувшая губ, ответила очередным воплощением в реальность, гневом божества, На этот раз ее заклинание приняло вид тысячи мелких светящихся фигур, каждая из которых размерами едва ли уступала ребенку, но была вооружена длинной шпагой. Крыльев у созданий не было, но в воздухе они определенно чувствовали себя как дома, устремившись к противнику стаей рассерженных шершней. В догонку им понесся огненный шар размером с дом, за ним облако молочного белого тумана. Следом очередное световое копье, сменившее почему-то колер на нежно-сиреневый. Алия Мессе использовала различные типы чар, чтобы проанализировать защиту врага и, найдя в ней слабое место, раздавить его неослабевающей волной божественной силы. Кроме того, свою госпожу поддерживали идущие в составе войска жрицы и маги, отправившие в далекую, но грандиозную цель, мимо которой промахнуться было сложно, свои заклинания. Михаил отразил все атаки. раздавшиеся в стороны черное облако просто задушило в своих объятиях светящиеся фигурки, которые не смогли рассечь шпагами, обволакивающую их тьму. Огненный шар перехватила на половине пути, созданная из льда сосулька, вызвавшая преждевременную детонацию заклятия. А сиреневый туман, прошедший сквозь облако, Михаил просто втянул себе в рот и ноздри, словно гном-курильщик табачный дым. «Надо разобраться, что там происходит». Решил Келиэль, шпионы которого едва справлялись с тем, чтобы проанализировать защитную магию шамана и не выдать своего присутствия. Это было сложно. Очень. Для кого-то, кроме него и богов, вообще невозможно. Даже высшая жрица, пользующаяся поддержкой покровительницы, но отнюдь не являющаяся ею самой, смогла понять, что делается. Но не как именно делается. Ей, с разделяющего их с шаманом расстояние, было видно лишь, как ее чары бьются в построенную на тьме защиту непонятного создания, чьим учителем считался сильнейший черный Макмира. Заклинания же, способные собрать о противнике информацию и передать ее по назначению, в битвах высших магов почти не использовались. И это было известно обоим врагам. Правителю сумеречных альфов из бесед с архимагом а высшие жрицы – из личного опыта. Поскольку обратно волшебство должно было вернуться через охранные чары своего Создателя, оно неминуемо будет содержать подсказку, как его прикончить, миновав все чары до единого. Если провести аналогию с обычной схваткой, можно было сказать, что, рискнувшись сделать такой шаг, в единый миг оказывался без брони против закованного в латы противника. Ударить врага становилось легче, но воспользоваться подобным преимуществом мало кто успевал. А потому дуэли высших магов и жрецов, по сути, сильно напоминали фехтовальный поединок между двумя рыцарями. Выиграет тот, кто первым обрушит на соперника удар, превышающий прочность его брони и направленный в уязвимое место. Неплохо. Оценил, наконец, защиту Михаэля Архимаг, все-таки разобравшись с тем, как она устроена. Внешнюю границу ее составляли настоящие манации тьмы, которые держали в себе недовольные таким соседством, но все же подчиняющиеся воздушные элементали. Но были они, по сути дела, маскировкой, призванной ввести жрицу в заблуждение». Дальше начинались щиты, в которых слившиеся разумом с Михаэлем сущности всего лишь держали в воздухе измельченный уголь, от души напитанный разными видами энергий. В результате защита шамана стала слоистой, словно пирог, изготовленный искусным кулинаром. Вуаль из вытянутого с нижних планов зла чередовалась с вполне нейтральной пленкой обычной черной пыли, За ней шла весьма широкая перемычка, заполненная перемолотыми в труху кристаллами, содержащими тем не менее ману воды, завершающуюся еще одной полностью безобидной перемычкой. Собранное в единое целое, это поддерживал дух сервера один из тех, что шаман поставил следить за источником магической энергии – Миллорном, сделав таким образом нематериальную сущность фактически богатым дворянином среди себе подобных. Возможность сохранить привилегированный статус, очевидно, оказалась сильной приманкой, чтобы заставить эти создания участвовать в бою против служанки божества. Они тоже частично слились с сознанием шамана, но определенно обладали большей автономностью, помогавшей им не только противодействовать вражеским чарам, но и помогать друг другу. К примеру, сейчас тот из них, что был крайним, отступал внутрь защиты вместе со своими слоями из более мелких духов, сквозь создаваемые другим прорехи. А за спиной оказавшегося, будто бы в случайном месте Михаэля, находилось несколько кучек, заряженного разными силами угля, немного присыпанных песком. Громадные черные крылья, как и разбегающиеся от ног зеленое пламя, были всего лишь бутафорией, призванной ввести в заблуждение. Роль первых играли гигантские куски окрашенных тряпок, не иначе служивших парусами какому-нибудь невезучему пирату. Зеленое пламя создавалось слабенькой огнесмесью, сварить которую мог любой алхимик. Горела она не жарко и не особо ярко, но долго. А несколько мелких духов, невидимых из-за окутывающего гигантскую фигуру темного облака, ее периодически подливали. Всего сильных слуг у Михаэля оказалось пятеро. Столько же слоистых щитов, для стороннего наблюдателя представлявших монолитный кусок тьмы. И в них непрерывным потоком вонзались заклинания Алии и Мессе, состоящие по большей части из чистого света лишь немного приправленного различными добавками. Против могущественного демона или темного мага, напитанного энергиями низших планов, что мог сойти там закоренного обитателя, это бы сработало лучше всего. Вот только мелкие духи воздуха, немного загримированные благодаря удерживаемой ими угольной пыли, заряженной энергией зла, порождениями бездны вовсе не были. Против них подобные чары работали едва лишь в половину силы, а иногда и вовсе в четверть. Если помощникам шамана удавалось подставить, к примеру, слой, содержащий огненную ману, под удар пламенной стрелы, способной запечь слона. Редкие контратаки Михаэля тоже не приносили результата. Особо мудрить он не стал, ограничившись самым удобным для слившихся с ним сущностей оружием – молниями. Ветвистые потоки электричества устремлялись к стоящей на световой колонне фигурке и, резко меняя направление под действием божественной силы, врезались в песок у ее подножия. Вероятно, шаман мог сплести из заряженного угля и пары духов и более сложную комбинацию. Но тогда он рисковал выдать сущность своей защиты, а потому старательно изображал из себя то ли громовержца, то ли тропический шторм. Высшая жрица упорно пыталась его испепелить, не без основания полагая, что ей это рано или поздно удастся. Но отвлекаться на помощь своим уже не решалось, видимо, опасаясь утратить инициативу. А армии, огибающие своих предводителей по широкой дуге, чтобы не попасть под их шальную атаку, уже успели сойтись, и теперь Риана сокращали численность друг друга. Мраморные статуи, в которых божественная сила вдохнула жизнь, давно сблизились с бортинаторами, и теперь между ними кипела некая смесь перестрелки в упор, и рукопашной, грозившая затянуться. Срывавшиеся с раскрытых ладоней потоки жгучего света обугливали дерево, но не поджигали его. Залпы оружия, называемого «сумеречным огнестрельным», выбивали крошку и щебень из своих целей. Но храмовые стражи не могли умереть от ран или почувствовать боль. Каменные руки цеплялись за дерево и ломали его, пусть и не сразу. Гигантские лезвия, прицепленные к не менее гигантским ружьям, работающие подчас как вульгарные дубины, справлялись с твердой породой лучше, чем любая кирка. Огнеметы, установленные в фальшивых головах, откатывали врагов потоками пламени, не причинявшего тем видимого урона. А заклинания, прекративших бомбардировать Михаэля магов, которыми те бросались преимущественно из рядов, обходящей свалку исполинов пехоты, старались их поломать, заставив поджечь деревянный корпус». Расслабляться личным солдатам владыки царства российского не давала парочка сестер-драконов, кружившая над ними и окатывающая людей пламенем. Животы и бога гигантских рептилий были утыканы стрелами, но для чешуйчатых дам, защищающих свой дом, те были не опаснее за нос. А катапульт, идущая спешным маршем через раскаленную пустыню войска, с собой не захватила». На потоге же магов сбить их снарядами из спрессованного песка, обладающие великолепной природной защитой от магических энергий. Разумные ящеры плевали потоками огня, воспламеняющими все и вся. «Силы примерно равны», — сделал вывод Кельель, разглядывая побоище искусственных титанов. «У творений Михаэля лучшая атака с расстояния, а вот священные мраморные статуи будут покрепче, чем дерево» пусть даже насыщенные духами и укрепленная кое-где металлом, путь, который прошли храмовые стражи, прежде чем схлестнулись со своими противниками, устилали воронки. В некоторых еще горело пламя. На земле лежало штучек пять не разорвавшихся ракет до последнего момента прячущихся в наплечниках буртинаторов. Несколько отломанных конечностей из белого камня и даже одна большая куча, некогда бывшая полноценным големом. Ему, очевидно, прямым попаданием уничтожили так называемое сердце, центральный энергетический узел конструкции. Какие повреждения от обстрела понесли остальные храмовые стражи, сказать было сложно, ведь они, даже потеряв руку или ногу, все равно шли, ну или ползли в бой». На подходе к основной ударной силе сумеречных эльфов их встретил ружейный залп, также причинивший некоторый урон. Возможно, даже самые дальние от сражающихся груды обломков были уничтожены им. Но потом творения Верховной Жрицы все-таки показали сокрушающую мощь, навалившись живыми скалами на врагов. «Так они понесли самые сильные потери», — сказал Келиль, разглядывая пять буквально растерзанных на куски деревянных корпусов, лежащих практически в линию. Возможно, кто-то из находящихся внутри эльфов чудом выжил, а возможно и нет. Компанию им составлял всего один каменный спалин, рассыпавшийся на куски. А потом дрогнули и начали отходить к сумраку, одновременно заманивая врагов на минное поле. Сгрудились в кучу. Те, кто с края, пытались отмахиваться, а стоящие в центре стреляли. Это принесло некоторые результаты. На изрытом гигантскими ногами песке, явно показывая путь, по которому прошли сражающиеся, лежали буротинаторы и статуи, и теперь уже вторых было куда больше, чем первых. Видимо, прицельные выстрелы в упор оказали на храмовых стражей лучшее воздействие, чем пальба издалека. В конце же пути, уже в досягаемости ружей, выдвинувшегося вперед ополчение, два десятка деревянных конструктов, большая часть которых выглядела весьма побитой, из последних сил сдерживало примерно три дюжины уродливых, подкопченных и изубренных залпами картечи големов, в которых опознать прекрасные статуи светлого мрамора было проблематично. Им в этом очень помогали летающие платформы. Две. Обломки третьей догорали за спинами сражающихся гигантов, и от них медленно ползла к городу, оставляющая за собой кровавый след эльфийка с перебитым позвоночником. Во всяком случае, ноги ее не слушались, а потому перворожденная изрядно рисковала попасть под ступню одного из борющихся рукотворных великанов. Впрочем, к ней уже спешил оседланный песчаный скорпион, на котором тряслась лично целительница Настя. А значит, велики были шансы, что девушку не затопчут мимоходом, а спасут и даже вылечат. «Все-таки не женское это дело – война!» – неодобрительно вздохнул Келиэль, рассматривая иллюзию. «Хорошо, хоть это не кто-то из настоящих дроу, а так бывшая». И, по-моему, та самая, что пыталась мне по голове заехать кистинем.